Глава тридцать Когда пилот объявляет о посадке в аэропорт Шарля-де-Голля, Ангелина ошарашенно распахивает глаза и смотрит на меня. «Париж?» С ее уст срывается удивление, и я киваю и убираю ноутбук, чтобы проверить, что Сережа пристегнут и готов к посадке. Не ожидала. Помогаю ей подняться, и Ангелина все еще не веря вглядывается в мое лицо. «Почему ты выбрал его?» Покорно подходит к креслу и не противится, когда усаживаю ее на него и наклоняюсь ближе, чтобы пристегнуть ремень. Так удивлена, что, кажется, не дышит. «Потому что здесь есть Диснейленд, а у нашего сына завтра день рождения». «Мам, мы садимся!» В салон вбегает Серега, и мы прерываем наш обмен взглядами и поворачиваемся к нему. Пришло время занять место, байкер. Киваю на свободное кресло, и Серёга в припрыжку подскакивает и садится. А я пристёгиваю его и, удостоверившись, что все ремни закреплены верно, выпрямляюсь. А потом занимаю место напротив и пристёгиваюсь сам. Сегодняшнюю ночь проведём в отеле. Для нас уже готовят президентский люкс. А утром отправимся на прогулку. В отеле? «Круто!» Серёга ёрзает, устраиваясь поудобнее, и позволяет Ангелине обхватить его ручонку и прижать к губам. А я смотрю на них, и сердце сжимается. Ангел всё ещё молчит, но я вижу, что смог её удивить. И от этого ощущаю неподдающийся объяснению прилив радости. «Давно у меня не возникало желания произвести впечатление на девушку». А если хорошо подумать, то, пожалуй, вообще никогда. И сейчас эта мысль слегка тревожит. Хотя я делаю это ради сына, верно? Инцидент в ресторане все еще не выходит из головы. И, скорее всего, видео уже залили в сети, паблики трубят о потасовке в ресторане. Мне глубоко плевать, что напишут обо мне СМИ. Но вот Ангелину скандал может коснуться, и возникнут проблемы. Поэтому надо было поскорее увести ее из страны, чтобы хоть ненадолго оградить от возможных переживаний. Тот человек, что собирал инфу на Ангела, согласился подготовить досье на Ольховского. И если он нароет что-то важное, я смогу решить эту проблему без кровопролития. Но, видит Бог, одного удара по этой мерзкой морде было мало. Я готов был снова врезать ему, но остановила мысль, что ангел рядом, и драка может напугать Серегу, поэтому остановился. Решил оставить как есть. Но если понадобится, я сделаю все, чтобы ни к ангелу, ни к моему сыну этот хер не мог прикоснуться. Абсолютно все сделаю. Самолет садится без четверти десять по местному времени. И в аэропорту нас уже ждёт машина. В это время суток на дорогах в центре могут быть небольшие пробки. И мы минуем главные улицы и приезжаем в отель всего через полчаса. Серёга восторженно оглядывает всё вокруг, как и ангел. Но малышка старается скрыть улыбку, хотя я вижу, как в глубине её глаз плещется восторг. Поднимаемся в номер, и я заказываю лёгкий ужин. Спальню с огромной кроватью занимают Серёжа с ангелом. А я решаю устроиться в гостиной. Как только привозят ужин, сын тут же выбегает из спальни, закутанный в белое полотенце. Он явно только из душа. Волосы на голове влажные и всклокоченные, будто он наскоро их вытер и так оставил. «Мороженое привезли!» Подлетает к столику и поднимает стальную крышку, облизываясь. «С ягодами, моё любимое!» «Хочешь телек посмотреть?» «Правда, тут стандартные каналы на иностранном, но можем подключиться к вай-фаю». «Давай!» «Берёт креманку размером с добрую кастрюлю и усаживается на диван рядом со мной, готовясь смотреть мультики». «А мама где?» «Моется. Она обычно долго, поэтому давай без неё смотреть». Беру в руки пульт и включаю любимый мультик сына, чувствуя, как в груди печет, будто кипятком по сердцу. Мой сын. Тянусь и треплю темные волосы на макушке серёги и тот улыбается. Мама сказала, я как домовёнок надо подстригаться. Отправляет в рот большую ложку, полную мороженого и ягод, и выглядит жутко довольным и расслабленным а мое сердце снова щемит. «Хочешь, завтра в барбершоп сходим?» «Барбершоп?» «Парикмахерская. Там настоящие мужики стригутся». Поясняю с улыбкой, и Серега кивает в ответ. А потом начинается заставка его мультика, и мы затихаем, уставившись в экран. «Хорошо, когда у тебя есть сын».